Глава 49. Мэлены думает: мечты сбываются, когда ты этого уже не так хочешь. Ты уже перестал мечтать об этом, поэтому сейчас чувствуешь себя отзвуком того, что волновало тебя когда-то в прошлом. Она лежит в клетке, немного напоминающей её камеру на базе. Но она здесь вместе с Мисс Джустин, чьё плечо касается её спины, покачиваясь в такт дыханию. Счастье настолько её переполняет, что кажется, она не вынесет больше. Но здесь они не могут остаться жить. Это просто остановка на пути полна мне неизвестности. Некоторая неизвестность внутри неё, а не в мире. Она голодна, и это чувство будет возвращаться в неё независимо от того, что она делает. Она должна быть в наручниках и на морнике, чтобы не съесть кого-нибудь случайно. И жили они долго и счастливо. Так заканчивалась история, которую она написала. Но в реальном мире всё закончится не так. Маяка не примет её, или примет и разрежет на кусочки. Счастливый конец для Месс Джустин не является таковым и для неё. Ей вскоре придётся оставить Месс Джустин и уйти одной, чтобы искать своё счастье. Она будет как Эней, сбежавший из Трои после её падения. Он плавал в море, пока не причалил у Лация и не основал новую Трою, которая стала называться Римом. Но теперь она серьёзно сомневается в том, что принцы будут сражаться за неё где-нибудь в этом мире, который так красив, но полон старых и поломанных вещей. И она уже скучает по мистеру Джей, хотя пока они вместе. Она думает, что никого больше не будет любить так сильно.